Джей Ви Райтс. «Страшилки для взрослых. Напугай меня перед сном». 2022 год. Предисловие. Шесть страшных историй с Франции, России, Южной Кореей, Японии, Германией и Бразилии, от которых волосы встанут дыбом. Герои попадают в водоворот леденящих кровь происшествий и сталкиваются с потусторонними существами из легенд разных стран. Путешествуя по страницам вместе с ними, читатель проживает незабываемые эмоции, окунается в атмосферу того или иного уголка света и начинает знакомство с ним с совершенно необычного опыта. Что будет, если человек встретится с призраками прошлого, которые наводили ужас на Землю много лет? Каждый рассказ пропитан уникальным колоритом, наполнен интригой и завораживающими поворотами. Стоит только начать и оторваться уже невозможно. Забирайтесь под одеяло с головой и вооружитесь фонариком. Будет страшно не по-детски.